Глава 24. Услуги за услуги и конки на ужин. Арина Родионовна сидела в своем кресле и смотрела что-то на мониторе. Заметив, как открылась входная дверь, она обернулась. «Слава и скупителю вы вернулись», — произнесла она. «Я перенесла всех посетителей на завтра. Как прошла поездка?» «Продуктивно», — ответил я. «Мне удалось закрыть дело Фомы в пользу просителя. А еще поговорил с задержанным и даже навестил одного свидетеля». О походе в притон, Облави и о том, что свидетель к моему приходу был уже мертв, я решил умолчать. При упоминании о том, что мне удалось решить дело Фомы, секретарь порадовалась. «Это просто замечательно, мастер». «Завтра Фома напишет заявление на оказание услуг, подпишет решение проблемы, и мы передадим его в министерство», — продолжил я. «Прошу прощения за то, что рабочий день выдался таким долгим. Я совсем забыл предупредить вас, чтобы вышли домой после конца рабочего дня». «Само собой, я оплачу сверхурочные и закажу вам такси». На щеках девушки проступил румянец. Она открыла было рот, чтобы ответить, но я ее перебил. «Если начальство само предлагает бонусы, то лучше соглашаться. Иначе потом это может войти в привычку руководства, и босс часто будет просить вас задержаться после работы». Достал из кармана телефон, набрал номер службы такси и вызвал машину к офису. «Пока вас не было, я собрала все закрытые заявки, завтра отвезу их в министерство», начала рассказывать девушка, когда я убрал телефон в карман. «А еще вам пришел вызов на допрос. Завтра в три часа дня». Я поморщился. Держать тело до трех часов в такую погоду был не самой хорошей идеей. «Ладно, завтра в первой половине дня я проведу прием и после обеда отпущу Арину Родионовну домой. И...» Беседу прервал писк сообщений, пришедшего на мой телефон. Я достал аппарат из кармана. На дисплее высвечивалось сообщение о том, что такси прибыло, о чем я и сообщил девушке. Секретарь встал с кресла, взяла со стола сумку. «До завтра, Павел Филиппович». «До завтра», — ответил я. Проводил девушку до двери, вышел на крыльцо, помахал на прощание рукой, когда Арина Родионовна садилась в машину. Едва только авто скрылось в арке, спустился по ступеням и махнул рукой Фоме. И на парковке ярко вспыхнули фары, а затем послышался звук заводимого двигателя. Из темноты плавно выехала машина. Она остановилась у крыльца, и из открытого окна выглянул Фома. «Девочек привезли, а что?» важно", – важно произнес он. Вышел из машины, прошел к задней двери, открыл ее, явив моему взору сидевшую на диванчике Оксану. Я решил поддержать игру помощника, потому углянул на девочку и с сомнением произнес. «А можно всех посмотреть?» Овы, во что, больше нет?» Слуга развел руками. «Брать будете?» Мы, не сговариваясь, рассмеялись. С горьковатым на вкус смехом ушло и напряжение, пережитое за сегодняшний день. «Выходи, девочка Оксана!» скомандовал я. И свидетельница послушно вышла из авто. «Пома, поможешь мне доставить ее домой?» Обратился я к слуге. Тот с опаской покосился на мертвячку, но все же подошел к неподвижно стоящей девушке. Еще раз переглянувшись, мы направились к крыльцу. «Она нужна нам завтра к обеду», — произнёс я, и слуга довольно улыбнулся. «Значит, не зря я, ледник, обновил вашество». «Не зря», — согласился. Под четким нашим руководством мы доставили Оксану в погреб, где я приказал ей лечь на лед, что она послушно исполнила. После чего Фома отправился спать, оставив меня в подвале одного. «Мне как невесту в дом привести решил?» послышался за спиной насмешливый голос призрака. — Ничего такое, красивая. Обернулся. Любовь Федорна стояла у лестницы и с интересом разглядывала девочку. — Первую ночь здесь проведёте? — уточнила она. — Ох уж это блаженная прохлада, неподвижность. Как думаешь, родители-то невесту примут? — Успокойтесь, — устало ответил я. — Это свидетельница по одному делу. Призрак кивнула. «Понимаю. Если можешь оживить мертвеца хоть на время, то грех ситуации не воспользоваться. Ладно, так уж и быть. Я тебе помогу. Приведу ее в порядок». «Спасибо, Любовь Федоровна», — ответил я. Призрак подошла к Оксане и присела рядом с ней. Я же вышел из подвала и отправился в комнату. Телефон в кармане пискнул, когда я уже вошел в комнату. Я достал из кармана аппарат. На дисплее высвечивалось сообщение от Беловой. «Не спишь? Можем поговорить». Я вздохнул и закрыл дверь. Открыл список контактов, нашел номер Алисы. Нажал на вызов. Девушка взяла трубку почти сразу. «Привет, Чехов, как дела?» последнее время все интереснее», — ответил, не вдаваясь в подробности о событиях сегодняшнего дня. «О, и расскажешь?» — в голосе девушки послышался интерес. «Не сегодня. Ты-то чего не спишь? Ночное дежурство?» Девушка вздохнула и подтвердила. — Ага, скук смертная. Если честно, я думала, что будет интересней. — Радоваться надо, — хотела было ответить я, вспоминая, как отец день и ночь пропадал на работе. — У меня есть к тебе просьба, мастер Павел Филиппович, — продолжила Белова. — Для тебя что угодно, — ответил я и добавил, — ну, почти. Девушка замялась, подбирая слова, вздохнула, как перед прыжком в воду, и только тогда сказала. «В общем, можешь помочь одному моему знакомому, вернее, знакомому отца? В общем, он промышленник. Соболев». «Что за Соболев? Не понял я. Не знаю такого, хотя фамилия вроде знакомая. Глава молодого клана промышленников. Они делают линейку умных развивающих конструкторов и прочих игрушек». «А, тот самый Соболев», — протянул я. Игорь Соболев был молодым промышленником из простолюдинов, который смог основать организацию и раскрутить ее. Со временем Соболев начал принимать бастардов и даже вроде как должен был скоро получить знак клана. Знак клана получали промышленники с бастардов или простолюдинов, и это ставило их на один уровень с семьей. С одной оговоркой, клан мог быть либо торговым, либо промышленным. А люди, принятые в клан, не могли быть государственными слугами, максимум наемными советниками при службе или экспертами. И на моей памяти, а может быть и за всю историю, этот парень был единственным простолюдином, который смог основать клан. «Почти смог». «И зачем им адвокат?» — не понял я. «Проблемы с фискальной службой?» «Разбирательство в торговой палате». Я едва не выругался. Торговая палата разбирала споры между промышленниками, гильдиями и прочими торговыми объединениями. «По поводу чего разбирательство?» — уточнил я. «Он не сказал, но что-то очень важное. Раз уж ты просишь, что передай ему, что завтра часов в десять утра у меня найдется время». Потом посетителя, а после обеда мне нужно встретиться с клиентом в Остроге. Не знаю, когда освобожусь». «Первое уголовное дело?» — живо заинтересовалась Алиса. «Ага, и жандарм такой попался», — начал было осекся. «Алиса ведь должна знать что-нибудь про этого Иванова». «Какой?» — не поняла моя заминки девушка. «Дмитрий Иванов. Знаешь такого?» В трубке воцарилось молчание. «Бастард семьи Шуйских. Молод, амбициозен и имеет большую поддержку семьи. Метит на место начальника разбойного отдела». «Шуйских?» — оторопело переспросил я. «Сын того самого великого князя Василия?» «Он самый», — ответила Алиса. Отец не дал ему фамилию, чтобы не возникло скандала. Но всегда оказывал сыну большую поддержку. А после смерти единственного княжича Никиты в обществе поговаривают, что скоро Василий примет его в семью и даст фамилию. — Единственный прямой наследник, — пробормотал я, понимая причину такой наглости молодого жандарма. — Далеко пойдет. — Его уже считают начальником отдела, — произнесла девушка, — и если он передаст прокуратуру дело сынов для назначения обвинения, звание ему обеспечено, а вместе с ним и должность начальника подразделения. — Вряд ли это будет скоро, — хотел было ответить я, но вместо этого сказал другое. Может быть, встретимся на днях? Сейчас я только немного разгребу накопившиеся дела. Мы позвоним Суворову и завалимся в один из баров. Я только за. Мигом повеселела девушка. Мы поболтали еще несколько минут. Затем я сослался на усталость и попрощался с подругой. Быстро принял ванну, дополз до кровати. Едва голова коснулась подушки, как я провалился в глубокий сон. Утро прошло по стандарту. Будильник, быстрое приведение себя в порядок, затем чай. К удивлению, Любовь Федоровну я с утра не увидел. Так что чай в гостиной пришлось пить в одиночестве. После чаепития я спустился и открыл офис. А через пять минут уже прибыла Арина Родионовна. И начался прием клиентов. Соболев прибыл ровно в 10. Во двор въехала простая машина, точная копия авто Фомы, только черного цвета. Остановилась у крыльца, и с водительского места вышел парень лет 30. Правда, герба клана, я не заметил. Добрый день. Начала была Арина Родионовна, когда Соболев вошел в офис, но я ее остановил. Этот гость не записан на сегодня. Прошу в мой кабинет, мастер. Парень усмехнулся. Увы, Павел Филиппович, я не владею силой и не смею называться мастером. Не хотел вас обидеть. Я хотел извиниться, но посетитель кивнул и прервал. Понимаю, в избежание неловкости можно на «ты» и по имени Игорь. Он протянул мне ладони я ответил на рукопожатие. «Павел, Арина Родионовна, сделайте, пожалуйста, чай для гостя». Мы прошли в кабинет, и я закрыл дверь. Прошел к столу, сел в кресло и указал на свободное место. «Присаживайтесь, вернее, присаживайся и рассказывай, что случилось». Игорь сел за стол, положил на столешницу папку и начал. «Гильдия энергетиков» решила начать разбирательство в торговой палате из-за долга за электричество. «Большой долг», — уточнил я. — Почти 10 тысяч, — ответил парень, — и сейчас компания не в состоянии покрыть такую сумму, а все банки города отказывают в такой суде. Я замолчал. Сумма и правда была внушительной. Впрочем, такие долги были почти у всех мануфактур и предприятий города. Гильдия же получала дотации из казны и якобы еле сводила концы с концами. Но, судя по дорогим машинам у главного делового центра, семиэтажного здания в центре города, руководство гильдии не бедствовало и после подачи заявления мне предложили продать мануфактуру», — продолжил парень. «Я задумался и забарабанил пальцами по столешнице. Эта схема была понятна. Суд может сделать так, что компания несколько лет будет работать в убыток, пока не покроет долг, а все деньги, которые приходят на счета, будут списываться в пользу заявителя». «Очень прошу помочь», — буквально взмолился промышленник. «Кроме тебя некому». Никто из адвокатов города не хочет связываться с простолюдином, который решил получить клановый знак. Это я тоже понимал. Аристократическое общество состояло из снобов и с трудом терпело даже бастардов, которые получали герб семьи. А уж простолюдин, который решил стать на один уровень с дворянами, это выпиющая наглость. Понимаю, медленно протянул я, думаю, что можно сделать. Идея пришла в голову сама собой. Судей у тебя уже, прости, нет шансов. Можно будет только затянуть процесс, но можно и кое-что попробовать. Рассрочка долго тебя устроит, скажем, на 15 лет. Игорь удивленно поднял бровь, а затем быстро закивал. Да, вполне. Отлично, тогда подожди в приемной, пожалуйста. Соболев согласился. Быстро встал и покинул кабинет. Я же открыл чистый документ и принялся набирать текст. Через 10 минут я вышел из кабинета. Соболев сидел на диване и пил чай, поданный Ариной Родионовной. Я прошел к принтеру, достал распечатанные листы. Довольно кивнул. Что представляет интерес энергетиков? Ими должно быть на письме о дружеском решении вопроса. Сейчас. Собрев торопливо отставил чашку, открыл лежавшую на столе папку и принялся перебирать документы. Ага, вот, Елена Анатольевна Свиридова. Мне нужен номер ее телефона, произнес я и положил перед промышленником бумагу о рассрочке долга. И подпиши это. Промышленник быстро продиктовал мне цифры и принялся читать переданную ему бумагу. Я же набрал номер. Трубку взяли почти сразу. И милый женский голос произнес. Слушаю вас. Добрый день. Меня зовут Павел Филиппович Чехов. Я представляю интересы промышленника Игоря Соболева, начал я. И мне хотелось бы обговорить с вами кое-какие вопросы относительно предстоящего разбирательства. Что вы скажете по поводу обеда? Сегодня через час в кафе «Пиратская бухта». «Неужели Соболев нашел деньги и хочет решить вопрос миром?» В голосе собеседницы прозвучала насмешка, но я ее проигнорировал. «Давайте обсудим все при встрече». «Заинтриговали, молодой человек», — ответила собеседница. «Тогда до встречи». Коротко попрощался и сбросил вызов. Промышленник взглянул на меня в ожидании ответа. «Я позвоню после встречи и скажу, как все прошло», — успокоил его я. «А пока напиши заявление на представление интересов». «Арина Родионовна, дайте, пожалуйста, нашему гостю листы и ручку». Секретарь принесла Соболеву несколько листов, я же отправился искать Фому. Надо было успеть выполнить это дело до допроса у Иванова. Парень нашелся во дворе. Он копался в машине, но с радостью согласился отвлечься от дела и отвезти меня по делам. Кафе «Пиратская бухта» располагалось на корабле, пришвартованному у причала Петровской набережной. На другом берегу за синей лентой реки выселись деловые центры, а за набережной шли старые мануфактуры из красного кирпича, которые уже давно были выкуплены и переделаны под разные нужды. Здесь было все, от баров до офисов. Пама высадил меня у кафе за 10 минут до назначенного времени. «Я вас что, там припаркуюсь?» Слуга махнул рукой в сторону старых мануфактур. «А вы как побеседуете, мне позвоните, я приеду». «Зачем там?» Я удивился. Здесь же пустая парковочная площадка. Тут во что, все места платные? Пояснил Фома и кивнул на знак. Делов на 20 минут, а сдерут как за час. Я усмехнулся, но спорить не стал. Ладно, там так там. Я позвоню. Фома кивнул, и машина выехала на дорогу. Я же направился по шатким доскам причала на корабль.